Глава девятая. Не та. «Что вам здесь надобно?» – далеко не любезным образом спросил он всю эту компанию. Житки переглянулись между собой. «Ми до да вас дело имеем!» – заявил один из наиболее бойких, который поэтому и взял на себя почин переговоров. Айзек весь бледный, с исказившимся от злобы лицом, Сверкая на Коржоля полными ненависти глазами, рванулся было вперед. Но двое приятелей приказчиков успели вовремя удержать его за руки, уговаривая в полголоса быть как можно спокойнее и благоразумнее. Коржоль, при этом вызывающем движение Айзека, только крепче сжал в руке свою палку с кастетом. «Какое дело!» – нахмурился он, изображая якобы недоумение. Извините, здесь неудобно объясняться, вежливо, но значительным тоном заметил переговорщик. Для вас же самих неудобно будет. Ми лучше войдём у ваша квартира. Это вздор. У меня с жидами никаких дел нет, если вы не подрядчики, довольно резко возразил Коржоль. Коли нужно что, говори здесь. Здесь неловко, а неловко Так можешь и убираться. Однако ваше сиятельство, позвольте, что такого? Зачива? Зачем? Зараптали вдруг голоса в еврейской кучке. К чёрту, дайте мне дорогу. Нет, извините, так не можно. Позвольте, пожалуйста, без скандал. Для вас самих же лучше. Какой скандал и что такое лучше? В чём объясняться мне? Переговорщик опять решительно выступил вперёд. Извините, сказал он. У вас скрывается одна наша девица. Каржоль принял в высшей степени удивлённый вид. Девица? У меня? Ваша девица? Что за вздор такой? Так, тоже не вздор. Одна благородная еврейская девица. Мы знаем, наверно. Да вы с ума сошли. Зачем с ума Отдайте нам наши девицы, и кончим без скандалов. Но уверяю вас честью, у меня никого нет. Э! Зачем честь, когда мы знаем, что есть? Мы знаем. Ве это девиц хотите на православие навертать. Ну, отдайте лучше без скандал, оставьте это дело. С такой штука кепский интерес выйдет. Вам же хуже будет. Однако мне это надоело. Проваливайте, порешил с ними Каржоль и сделал попытку решительного движения к крыльцу. Но жидкие снова преградили ему дорогу и снова заголдели что-то все разом. К чёрту! гневно возвысил граф голос, замахнувшись палкой. Прочь! Жидким мгновенно расступились. Пользуясь этой минутой, Он взбежал на крыльцо и сильно, обычной своей хозяйской манерой, дважды дёрнул ручку звонка. Но жидкий столь же мгновенно обступили его снова. В это время камердинер, узнав хозяйский звонок, поспешно отворил дверь. И не успел граф переступить порог, как человек шесть евреев вместе с ним насильно ворвались в прихожую. Это что такое? «Гони их вон!» — крикнул он лакею. «Но-но! Зачем вон? Не пойдем ми вон! Отдайте нам, наша девица!» Между тем в прихожую один за другим набиралось все больше и больше евреев. «Вон, говорю, гони! В шею!» «В шея? Го-го!» — загалдели жидки все разом. «Извините, нончи но нельзя в шея! Не то время!» Ми объясниться с вам желаем, ми в своём праве. Шумы гомон еврейской кучки разрастался всё больше, становясь и громче, и реще, и настойчивее. Вон мерзавцы топнул на них коржоль, опять замахнувшись палкой. Но на этот раз такая угроза уже не подействовала. И извините, не пойдём ми вон. И вы не замахивайтесь на нас из ваших палков. «Ми не испугаемся? Отдайте нашу девицу!» «Я, наконец, пошлю за полицией, черт возьми!» – пригрозился граф. «За полиция? Очень даже хорошо!» «Ми и сами поишлем за полиция! Пускай приходит, будем дожидаться!»